В иноземных газетах писали, если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. жилище наши неудобны, окна низкие, в избах нет люди слепнут от дыма. Множество и нравственных недостатков, отмечает Крижанич в русском обществе. Пьянство, отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевление, чувство личного и народного достоинства.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 предлагает средства для исцеления оплакиваемых недугов. Эти средства разработаны у него в целую преобразовательную программу, которая получает для назначения более важное, чем какое могли бы иметь досужие размышления славянского пришельца, посетившего Москву в XVII веке. Он предлагает четыре средства исправления. Это, первое, просвещение, наука, книги и мертвые, но мудрые и правдивые советники. Второе. Правительственная регламентация, действия сверху. Крижанич верует в самодержавие. В России, говорит он, полное самовладство. Царским повелением можно все исправить, извести все полезное, а в иных землях это было бы невозможно. Ты царь,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 При самодержавии не должно быть жестокости управления, а обременение народа непосильными поборами и взятками. Того, что Крижанич называет людодерством, для этого необходимы известные слободины, политические права, сословное самоуправление. Купцам надо предоставить право выбирать себе старост с сословным судом,